Игорь снова на краткий миг услышал шепот черной травы, почувствовал, как гибкие стебли смыкаются вокруг него все теснее, теснее давит и теснее, давят и душат. У него хватило сил сохранить лицо, положить купюру на стол, надеть пальто и вымолвить деревянным голосом. «Ну, спасибо за информацию!» Он махнул рукой на прощание и пошел к выходу. Когда Игорь вышел из кафе, уже вечерило. В декабре темнеет рано. Он огляделся. Ну и местечко. Напыхав переулок, похоже. Улочка узкая, дома старые, забор кит понастроены. А вот на третьем этаже окно открыто, и ветер колышет цветную занавеску. Странно. Не месяц. При мысли о том, что, возможно, там, за занавеской... Сидит честный парень с винтовкой, который хорошо делает свою работу. Игорь почувствовал, как сжалось сердце. Вот кто-то огромный и сильный прихватил его нами ледяной рукой, а потом отпустил. Пока отпустил. Глупые, неуместные мысли лезли в голову. Почему даже стало жаль этого незнакомого парня? «Профессионал, наверное». Или такой же обреченный смерть никаким. И сам он был недавно. Так или иначе. Я теперь просто мишень в прицеле. И обречен все время оглядываться и прикидывать, где бы мог затаиться снайпер. Фу, да так с ума сойти недолго. Уныло думал Игорь, идя к своей машине. И сколько там той жизни осталось. Он вспомнил Гошу, Серова, Леху. Красавицу Юльку, еще многих других, с кем работал, кому успел помочь, и сразу как-то веселее стал. Если жизнь была не зря, какая разница? Сколько она продлится? Да сколько есть все мое! Игорь приосанился и зашагал быстрее. Леш, не возьмешь, мы еще поборемся. Он почти успел. Уже взялся за ручку у дверцы Мерседеса, когда под левую лопатку что-то ударило, остро и больно. Пальцы рожались. Игорь как-то сразу обмяк всем телом, и я сел в мокрую снежную кашу. Так вот зачем Андрюха так спешил со мною встретиться, быстро пронеслось у него в голове, а я так упеился как пацан, сам побежал под выстрел. Последнее, что он увидел, — постепенно темнеющее серое небо над головой. Анна шла по Тверской, от Большого зала консерватории, вниз к Манежной площади. Ее серый плач с погонщиками, тот самый, развивался при каждом шаге. Не хотелось думать, каким образом Странный психиатр по имени Шарль де Виль умудрился перенести ее в прошлое, но это случилось. Это действительно случилось. В душе озвучали бетховенские аккорды, и Анна легонько кивала в такт музыки. Она снова чувствовала себя удивительно молодой и счастливой, а главное — свободной. Она с удивлением и радостью смотрела по сторонам, будто в первый раз оказалась здесь. Так смотрит человек, вышедший первый раз после долгого времени из тюрьмы или больницы, когда самые обыденные вещи кажутся почти чудом. Вроде все как всегда, только вот люди одеты по-другому. Старомодно как-то, и машин стало гораздо меньше, а иномарок совсем незаметно. Куда-то подевались бутики со сверкающими витринами и запредельными ценами. Нет больше рекламных счетов, не видно нищих, бомжей, уличных торговцев-латошников и зазывал. Даже милиционеры больше не ходят по улице с дубинками и автоматами, будто солдаты в оккупированной зоне. А вот и Кафалира, на месте которого совсем скоро откроют первый в Москве Макдональдс. Похоже, она и правда оказалась в восьмидесятых. Мимо прошла молоденькая девушка, в туго обтягивающих цветных рейтузах, леггинсах, увешенные пластмассовой бижутерии и размалеванной, как индеец на тропе войны. В прежние времена Аня презрительно кривилась от подобной безвкусицы, но теперь готова была расцеловать ее от внезапно нахлынувших чувств. Модные профурсетки и правда одевались так в годы ее молодости. Она подняла руку, посмотрела на запястье. Так и есть, шрамы исчезли. Но, главное, исчезла старая тупая боль, ставшая привычной за долгие годы. Руки снова стали волшебно гибкие и послушны. Они подчинялись ее желаниям, но вместе с тем, как будто жили своей собственной жизнью, как умные, чуткие живые существа. Анна почувствовала, что по щекам текут слезы. Плакать ей в жизни пришлось много, но вот чтобы от радости. Только сейчас она поверила, что чудо действительно произошло. Владик подошел к ней возле Пушкинской площади, совсем как тогда. Она боялась этого, но в то же время была внутренне готова, но все-таки вздрогнула всем телом, когда услышала за спиной знакомые слова с особенной вкрадчивой интонацией, «Девушка, вы не скажете, который час?» Она медленно обернулась, смирила его взглядом с головы до ног. «Да уж, герой-любовник. Маленькие бегущие глазки, сальные волосы, низкий лоб, запах табака и дешевого одеколона, и при этом тупая уверенность своей мужской неотразимости». Она даже удивилась. «И что я в нем нашла тогда? Ведь доброго слова не стоит». Она горестно вздохнула. — Что ж поделаешь, в юности мы все без головы. Видимо, было что-то такое в ее взгляде и выражении лица, что Владик даже осекся на минуту. А потом справился с собой и продолжал все тем же мурлыкающим тоном соблуднителя-потушниц. — Кстати, меня зовут Владислав. Анна еще несколько секунд смотрела на него молча, потом неожиданно до самой себя сказала вдруг резко и грубо, будто выплюнула. — Отвали, козел! Владика отпрянула от нее, как испуганный конь. Анна видела, как его самодовольная улыбка стекла с лица. Да чего уж там, она себе сама удивилась. Хорошие еврейские девочки, из приличной семьи, таких слов и знать-то не положено, а уж употреблять тем более. Так могла выразиться разве что черноволосая стерва, которую она сама себе вообразила давяще. «Отлично, подружка! Отшила негодяя, и что дальше?» «Как, — говорится, — помени черт, и он тут как тут!» Анна снова услышала в голове низкий женский голос с хрипотцой. Неужели он теперь всегда будет ее преследовать? Когда-то она читала, что голоса в голове — верный признак шизофрении, и теперь даже испугалась немного. А перепрыгнуть на десять лет назад разве не сумасшествие? Ты уверена в этом? Голос звучал устало и печально, но Анна испугалась еще больше. Неужели новая ее жизнь — только бред? Ну, пожалуйста, пусть это будет не так. Замолчи и не мешай мне, — сказала она вслух с неожиданной злостью. — Исчезни! Какая-то женщина с большой хозяйственной сумкой подозрительно покосилась на нее и отошла подальше на всякий случай. Анна смутилась. «Наверное, я и впрямь произвожу впечатление чокнутой», — думала она. «Вон люди шарахуются «Ничего, я привыкну. Я привыкну, и все будет хорошо». Анна теперь шла медленно, как будто выполняла тяжелую, но необходимую и важную работу. Она хорошо ее выполнила. Думать о том, что конкретно она станет делать дальше, было лень. Будущее представлялось в расплывчатых розовых тонах. Она просто радовалась весеннему вечеру, пенящему воздуху, а еще тому, что прошла уж немалый путь по городу и не устала совсем, ноги не болят, она легко могла пройти еще столько же. Но сейчас ей хотелось только одного — поскорее прийти домой» войти в квартиру, где каждая мелочь знакома и памятна с детства, вдохнуть воздух, из которого, кажется, еще не совсем выветрился запах маминых пирогов и бабушкиных лекарств, прикоснуться к клавишам любимого рояля и услышать, как он отзовется, ясным и чистым звуком, окинуть взглядом старинный буфет из красного дерева, его еще дедушку покупал, лампу с розовым абажуром, книжные полки, Наконец-то ощутить себя дома. Возможно, потом она немного поиграет. Экзамены приближаются, готовиться надо. Или позвонить родителям, просто поболтать, спросить, как дела, услышать их голоса, сказать, что любит и скучает. В семье было не принято особенно нежность. Но сейчас она скажет именно так. «Папа и мама, я вас очень люблю. И если даже потом заплачет». Ей ни чуточки не будет стыдно, а, может быть, просто уляжется на диване в гостиной и станет читать «Сто лет одиночества», ведь она так не дочитала тогда эту книгу. Все как-то недосуг было. Вот и знакомый дом. Сейчас он выглядит таким новым и красивым. Потом, конечно, в центре настроит архитектурных изысков с башенками для новых русских, но пока это жилье одно из лучших. Входя в подъезд, Анна машинально поискала глазами кодовый замок, но потом вспомнила, что в конце восьмидесятых люди не так боялись друг друга. Она нащупала ключи от квартиры в кармане плаща и чуть-чуть улыбнулась. Все-таки в хорошее время она попала. Анна не стала ждать лифта, взбежала на третий этаж по круглой лестнице, даже запыхалась немного. Она постояла перед дверью, обитой черной искусственной кожей, с табличкой 53 отдышалась и только тогда стала открывать. Анна не сразу попала ключом в замочную скважину, руки почему-то дрожали. От волнения, наверное. Она еще удивилась, что дверь не заперта на нижний замок, а просто захлопнута. Надо же, какая рассеянность! В следующий раз надо быть внимательнее. В прихожей было темно. Она и порог переступить не успела, когда кто-то грубо втолкнул ее в квартиру. Хотела закричать, но рот зажала. Широкая мужская ладонь. Она забилась в чужих руках, пытаясь освободиться. Но куда там? Силы были явно неравны. Потом Анну ударили по затылку чем-то тяжелым она потеряла сознание. Когда она очнулась, за окном было темно. Комнату заливал яркий электрический свет. Очки с нее слетели еще в коридоре, но Анна поняла, что полу лежит в большом раскладном кресле в гостиной. Попробовала пошевелиться и не смогла. Руки и ноги надежно связаны, ее сильно тошнило, кружилась голова и очень хотела спить. Аня попыталась разлепить губы, подать голос, но и рот ее был надежно заклеен широкой полоской пластырь Она чуть повернула голову и с ужасом увидела, что в комнате все перевернуто вверх дном. А главное, она увидела троих крепких молодых людей, которые по-хозяйски деловито рылись в шкафах и ящиках. Двое были ей незнакомы, но третий... третий... Аня плохо видела без очков, но Владика узнала сразу. Так значит, он не просто негодяй, но еще и уголовник в придачу. Аня только сейчас сообразила, что почти ничего не знала про человека, который почти год был ее мужем. Он говорил, что окончил Мадии в прошлом году, а с работы пока не определился, и она дура верила. Никогда не видела его родителей, друзей, не знала, куда он уходит, и почему иногда сидит дома целыми днями, и все равно верила ему. Она вспомнила вдруг, как однажды Владик принес домой какие-то вещи — шубу, видеомлитофон и даже маленький телевизор. На ее робкий вопрос он только улыбнулся и рассеянно ответил «Бизнес, малыш, бизнес, тебе не понять». Аня сочла тогда за лучше больше не спрашивать, тем более что вещи он унес в тот же вечер перестал ясно, что это за вещь. Выходит, что она его соучастница, пусть и невольная. По спине стекла тонкая струйка холодного пота, а Анна крепко зажмурилась, как в детстве, когда в кино показывали что-нибудь страшное. Она просто не могла поверить, что все это в самом деле с ней происходит. Но голоса она все равно слышала, и это убеждало окончательно, что происходящий с ней не кошмарный сон. «Что ж ты, Влад, не смог девку балалаять? Тем более и такую. Не похоже, чтобы к ней мужики в очередь выстраивались. Смотри, теряешь квалификацию. Да ну ее, припадочная какая-то. Ты смотри, очухалась. Зеньку-то открывай, нечего верши прикидываться. Ничего, сейчас запоет». Владик решительно шагнул к ней, наотмашь ударил по лицу. Анна послушно открыла глаза. Она очень боялась рассердить бандитов, хотя видеть лицо Владика, слушать его голос было еще страшнее. «Жить хочешь?» «Говори, деньги где?» «Золото». Анна промычала что-то нечленораздельное. Она уж готова была сказать, что украшения лежат в буфете, в потайном ящичке, и избер книжка предъявительская там же, что она отдаст все, лишь бы не убивали, но проклятый пластырь мешал. «Дурелка ты!» «Как он тебе скажет с залепленным ртом?» К ней подошел другой бандит, незнакомый и резко одним рывком оторвал пластырь. Анна вдруг поняла, что ее все равно убьют. И сейчас остается лишь маленький шанс закричать. Может быть, соседи услышат, вызовут милицию, и она зашлась в таком отчаянном крике, что даже бандиты нами капешли. «Молчи, сука!» Тот, кто стоял ближе к ней, попытался зажать ей рот, но Анна укусила чужие пальцы и все равно продолжала кричать. Сильно укусила, наверное. Он отдернул руку и брызнула кровь. Да заткните ее, наконец! Перед глазами белькнуло лезвие ножа, потом стало очень больно. Аня еще продолжала кричать, захлебываясь собственной кровью, и до последней минуты, надеясь, что кто-нибудь придет ей на помощь. Конечно, она не могла знать, что именно в тот вечер соседи Елены Васильевны Николай Платонович, пожилая супружеская пара, с которыми ее родители не то чтобы дружили, но церемонно здоровались, встречаясь на лестнице, уйдут в театр оперетты, чтобы в который раз посмотреть любимую Сильву, а другие ничего не слышали. Это в панельном доме стены картонные, каждый чих слышно а в кирпичном звукоизоляции Будь здоров. Анну хоронили в закрытом гробу. Еще бы! экспертно считал восемь ножевых ранений. Родители не успели приехать, поэтому в последний путь ее провожали только подруги и соученики по консерватории. Потом на поминках они сидели в ее квартире и почти не разговаривали между собой, уж слишком неожиданной, И страшной была эта смерть. Ближайшая подруга Лена зашла с рыданиях, так что пришлось отпаивать ее лерьянкой. Но не только Анина гибель была тому причиной ее Владик, ее любимый человек, такой милый, внимательный и нежный, вдруг исчез в никуда, внезапно, без объяснения причин, а у нее задержка уже три недели. Раньше это не имело особенного значения, ведь они все равно собирались пожениться в самое ближайшее время. Но теперь пропал в никуда. И по телефону, который дал ей, звонит только в крайнем случае, а то у меня мама очень нервная, грубый мужской голос отвечает, что никакой Владик здесь не живет и требует не звонить больше. Ленка чувствовала себя потерянной и обманутой. Вместе с подругой она хоронила свои надежды на счастье. Такие простые. Такие важные, Владислав Сырокин был задержан через пять лет при попытке вооруженного ограбления инкассаторов. К тому времени за ним уже число много всякого. Взяли его с поличным при задержании. Он тяжело ранен милиционера, а мораторий на смертную казнь еще не объявляли. Поэтому он счел за лучшее взять на себя все висяки что сподобились на весь на него шустрые опера, и пошел на максимальный тогда срок и за своих и за чужие прегрешения. Про Анну к тому времени все уж и думать забыли. Убийство ее так и осталось нераскрытым.